Праведные сестры. Ключи. Ноябрь. Мать сожрали кошки. Это не укладывалось в голове. Мать была вечной, как тайга, как солнце, как Енисей, чье широкое скованное льдом русло, обнесенное неровным гребнем елок, начиналось в какой-то сотне шагов от дома. Дом тоже был всегда, и всегда была мать. В сознании Любы и сестер само это место — Глухая староверческая деревенька в сердце Красноярского края звучала синонимом вечности. Но оказалось даже вечность ничто перед толпой вшивых голодных кошек, всеми силами желающих выжить. Они сожрали и переварили её, и нагадили на останке Вера и Надежда стояли у забора, возились с лыжами. Сёстры выбрали отличные лыжи, лёгкие, прочные, скользящие по снегу, как сало по разогретой сковородке. В недалёком прошлом такие стоили небольшое состояние. Для сестёр, с детства ходивших на деревянных советских криволинах, это было сродни смене ботинок. Как если бы человек, полжизни носивший бетонные блоки, надел кеды. Весь остаток дороги сёстры не шли, летели. Даже Надя, самая старшая, после марш-броска выглядела раскрасневшейся, но свежей. Они добирались до матери долгие восемь месяцев. С того самого дня, как Господь явил чудо, вознеся всех чад своих, сестры знали, чувствовали, что где-то там, в родном гнезде, так неосмотрительно покинутом почти сорок лет назад, их по-прежнему дожидается мать. Никогда еще путь домой не занимал так много времени. Но в мире, где не осталось водителей, человек, не умеющий обращаться с машинами, может рассчитывать лишь на свои ноги. Усталые натруженные ноги в стоптанных туфлях несли их, покуда хватало сил. Звонким топотом мимо зеленеющих городов и глухих деревень. Тихим шелестом по запруженным автострадам и пустынным шоссе. Хрустом гравия вдоль бесконечно ползущих за горизонт лестниц железных дорог, где застыли составы поездов, похожие на недоумевающих гусениц. Однажды, где-то под Томском, сёстры специально свернули на фермерское поле, посмотреть на аэрофлотовский Ил. Ни повреждений, ни спасательных трапов. Просто огромный самолет посреди колышущегося моря на литой пшенице. Его недосягаемо высокие, наглухо задраенные двери и затемненные иллюминаторы безотчетно нагоняли тихую жуть. Ночью на стоянке Любе и Надежде снился набитый мертвецами салон. Наутро они проснулись разбитыми и измученными, и даже не удивились общему сну. В мире и без того хватало удивительных странностей. Вера тогда завела свою старую песню, мол, бог ей во сне нашептал, что бояться нечего, и салон самолёта пуст так же, как весь мир, и там нет ничего, кроме тишины и пыли. Надежда вновь шипела на младшую и велела замолчать, замолчать, пока не поздно. В пути сестёр нагнала зима, туфли сменились унтами и лыжами. И дело пошло легче. Из последней точки Енисейска сёстры вышли ранним утром, прихватив лёгкие котомки с едой и водой, подгоняемые близостью цели. Они уже пересекли полстраны. Так что такое 12 часов бега по сугробам в сравнении с бесчётными километрами по опустевшим дорогам. Они мчались, как молодые, забыв о том, что младший из них давно перевалила за 50. Они отдали этому марафону остаток сил, вложились в финальный рывок и все равно опоздали. Когда Люба открыла дверь, кошки хлынули на улицу, как клопы, убегающие от дихлофоса. С диким мявом разношерстная орда вылетела из темных сеней. Одна, две, пять. На восьмой кошке Люба сбилась и перестала считать. Поняла лишь, что кошек больше, много больше двух десятков. Разявленный рот тамбура выплевывал рыжих, пёстрых, чёрных и белых с подпалинами, пушистых породистых сибиряков и неказистых дворняжек, молодых и старых, здоровых и истощённых. Точно подземные жители, они щурились на закатное солнце, отражённое в снегу, и тут же набрасывались на оспёкшиеся сугробы, одурев от жажды. Некоторые, завидев высокую немолодую женщину, так похожую на их бывшую хозяйку, останавливались, Кошки с надеждой вглядывались в блеклые глаза Любы, терлись об оленье онты, требовательно мяукали, мерзкие двуличные твари, прикидывающиеся друзьями человека. Следом за кошками и синие потянуло запахом беды. Небывалой смесью затхлой сырости, кошачьих испражнений и густого духа смерти. Люба в нерешительности замерла, не в силах перенести ногу через порожек. хрустя снегом, подошли сестры. Встали рядом, едва уместившись на дощатых ступенях. Вера стянула мохнатую пестовую шапку, уронив на плечи толстые седые косы, и теперь с каким-то детским беспокойством месила ее узкими сохшимися ладонями. Практичная надежда прихватила лыжную палку, острию которой сейчас целилась в черный дверной проем. Боязно было входить внутрь. Нырять лицом вперёд, в темноту и жаркий смрад. И ясно уже, что ждёт там, среди родных стен. А всё одно. Никак не соберутся ноги переступить злополучный порог. Точно за ним Рубикон, перейдя который уже не вернуться, не отмотать назад, и случившийся ужас станет необратимым. От ползущего из дома нечистого тепла на лице проступил пот. Люба сбросила шапку на затылок, позволив ей болтаться на шнурках. Сорвала плотные рукавицы, сунула за пояс. Капельница работала исправно, наполняя дом жаром толстых металлических боков. Для живущей в деревне пожилой женщины... Да что там, мысленно поправилась Люба, для древней женщины... Небольшая буржуйка с тонким шлангом, ведущим к бочке с соляркой, настоящее спасение. Мать, конечно, была бодрой старухой, способной и воды с родника принести, и печь с дровами загрузить. Но ведь возраст не спрячешь. Люба осеклась, сообразив, что думает о матери в прошедшем времени. Мать была. Друг за дружкой, несмело, они шагнули под крышу. Вонь гнилого мяса усилилась. Спрятав нос в ладони, Люба двинулась вперед, привычным путем, через большую комнату в материнскую спальню Это было страшно неправильно. Вот так, не сняв обувь, входить в дом, в котором вырос, но на соблюдение этикета попросту не осталось сил. К тому же пол густо усеивали кучки кошачьего помёта, добавляющие резкую ноту в палитру тошнотворных ароматов. Собравшись между лопатками, по спине побежали струйки пота. От духоты не спасала даже распахнутая Настей дверь. Сколько же дней подряд жарит капельница И ведь не погасло. Удивительно, как дом не сгорел. Мать, вернее то, что от неё осталось, они нашли на кровати, застеленной ярким лоскотным одеялом, загаженным и порванным. Объеденный остов с лохмотьями почерневшего мяса. Кормовая база домашних питонцев. За спина Любы сдавлена вскрепнула надежда, а Вера, не удержавшись на дрожащих после долгого перехода ногах, тихо сползла по стене на пол. Стараясь дышать через рот, Люба склонилась над останками, решительно завернула их в одеяло. Часть костей лежала подле кровати. Пришлось собирать их непослушными, негнущимися пальцами и укладывать в свёрток. Трогательно маленький, точно в него завернули ребёнка. После смерти от матери осталось немного. Сёстры посторонились, когда Люба, бережно подняв мать на руки, понесла её на улицу. В ночи они долго жгли костер. Сперва отогревая промерзшую до состояния камня землю, затем разгоняя темноту. Неглубокую, всего в метр могилу, копали до полуночи, сменяясь через каждые десять минут. Без слез и причитаний опускали лоскутное одеяло в черную землю. Ставили в изголовье восьмиконечный крест, наскоро сколоченный из штакетин. Забросав яму, Долго стояли рядом. Втроём, под безразличным небом, вырядившимся на похороны в свои лучшие звёздные драгоценности. Стояли, не обращая внимания на усталость, на крепнущий мороз, на гаснущий костёр. Не даже на тоскливый волчий вой, что ветер приносил с той стороны Енисея. Вокруг сновали кошки. Заходили в дом, выходили из дома, подходили к могиле. Самые смелые или самые истосковавшиеся по людской ласке садились на пятачок утоптанного снега у ног трех сестер, добавляя в их молчание немного своего. Ни тени сожаления не было в зеленых кошачьих глазах. Только отблески багровеющих угольев. Бесстрастные усатые морды казались Любе резными ликами языческих богов. Опустившись на колени, Люба черпала ладонями снег и терла пальцы, долго, настойчиво, чуть и не до мяса. Хотела содрать с кожи мерзкое ощущение прикосновения к обглоданным костям, в которые превратилась мать. Обжигающий снег таял от жара ладоней, стекая по линиям жизни холодной водой. На остаток ночи расположились в доме хромого Ермила. Сосед жил бобылем, так что кровать у него была одна но лавок оказалось достаточно, чтобы соорудить лежанку. Растопили печь, наполняя дом живым теплом, запахом горящих березовых поленьев, изгоняя студеную сырость. Расставили свечи, слегка потеснив вольготно разлегшуюся темноту. Не поев, не сняв одежды, рухнули обессилевши, кому где привелось. Уже лёжа помолились, пытаясь изгнать из подсомкнутых век пляшущее пламя. Но когда на улице раздался громкий треск и грохот, все же с трудом встали и дотащившись до окон, за которыми пылал, вскидывая в морозный воздух снопы оранжевых искр, родимый дом. Капельница протекла, потеряв и воспалённые глаза, устало проскрепела надежда. Надо было погасить, сказала безо всяких эмоций. По большому счёту им было уже всё равно. Повидаться с матерью они не успели. так чего теперь? Убиваться горем из-за старой избёнки? Расстояние между домами позволяло не переживать, что огонь перекинется дальше. Так, постояв ещё немного, сёстры вновь разбрелись по своим лежакам. До самого рассвета Люба слушала, как пожираемый огнём гибнет старый дом. В спальне хромого Ермила беспокойно ворочилась надежда. С печки долетали сдавленные всхлипы и бормотание веры. Младшая опять разговаривала во сне. Люба лежала и думала, что открыть кран-капельница на полную перед уходом было единственным верным решением. Огонь очистит. В этой мысли было что-то языческое, как в блеске пламени в кошачьих глазах. Но странным образом это Любу больше не тревожило. К утру от дома осталась только груда дымящихся головешек, недовольным шипением, встречающих начинающийся снегопад. Заснулись сестры в темноте, едва подкрашенные на горизонте заревом рассвета, и проснулись в темноте же, голодные, разбитые и замерзшие. За промелькнувший, точно короткая вспышка день, печь остыла, позволив морозу с улицы беспрепятственно вернуться в жилье. Люба презирала себя за каждый стон, сорвавшийся с пересохших губ, за стариковское кряхтенье, за хруст суставов и боль в позвоночнике. Но больше всего за невозможность хоть как-то это изменить. Им сёстрами повезло со следственностью, ростом, статью и выносливостью они пошли в отца, двухметрового богатыря, что до восьмидесяти лет бегал на лыжах на охоту и редко когда возвращался без добычи. он и умер не дома. Провалился под лед на рыбалке, да так что тело нашли лишь летом. От матери им досталось по-хорошему злое упрямство и живучесть. Так что для своего возраста Вера, Надя и Люба были в отличной форме. Но шестьдесят четыре года — это шестьдесят четыре года. Можно сколько угодно молодиться, делать вид, что не чувствуешь усталости. Но однажды твое тело говорит «стоп, хватит». уставшее измученное тело отказывается работать как хорошо отлаженный механизм двигается со скрипом напоминая о пройденных километрах болью в мышцах сухожилиях и кажется даже костях оно хочет покоя и только кряхтящая душа не даёт ему лечь и уснуть навсегда боль поселилась в каждой клеточке в каждом атоме ружейными выстрелами стреляли суставы мышцы казалось вот вот порвутся Сорванные мозоли на ладонях горели огнём. Хуже всего пришлось пальцем. Скручившись, как когти хищной птицы, они не желали слушаться, проваливая простейшие задания. Крышку с пластиковой полуторки пришлось скручивать зубами, прижимая бутылку к груди запястьями. Когда же из перевёрнутого горлышка не вылилось ни капли, Люба, еле сдерживая слёзы, принялась колотить бутылкой об угол стола, отбивая мелкие кусочки льда. От шума проснулись сестры. Рассыпающиеся мумии, с кашлем, с опением, с хрустом напоминающим ломающиеся сухие ветки, они выбрались в комнату. Зябко кутаясь в одеяло, трясясь от холода, они с наслаждением грызли колотый лед, приходя в себя. Первые полчаса после пробуждения они всегда были теми, кем являлись на самом деле. Жалкими старыми клячами, широким набором разнообразных болячек и полным отсутствием желания жить но растопленная печь вновь наполнила избу жаром березовых поленьев растертые снегом лица раскраснелись остатки сна покинули слезящиеся глаза занятые делом руки и ноги перестали скрежетать с заржаевшими сочленениями сгинувший ермил был мужичком запасливым в погребе на заднем дворе отыскались пузатые банки с закатанными на зиму с подвешенное на крюках вяленое мясо, а также без счёту ящиков с картошкой, морковью и свёклой. Пока варили борщ, дотушили картошку с мясом, вечер плавно перетёк в ночь. Темнота, до того нерешительно топтавшаяся снаружи, вновь беспардонно полезла внутрь. Ужинали при свечах и керосиновых лампах. В привычном молчании. Говорить было не о чем. Перед сном, Люба отправилась на кухню перемыть посуду. Сталого снега воды получалось мало, приходилось расходовать экономно, старательно вытирая полужирные тарелки сухим полотенцем. Мать говорила, что с немытой посуды по ночам черти едят. В детстве это казалось страшным. После себя Люба всегда оставляла только чистую посуду, даже если проводила в доме всего одну ночь. Там-то на кухне Отделённая от сестёр одной лишь печью, она услышала, как Надежда сварливо выговаривает Вере. «Опять всю ночь языком молола, плакала». Голос старшей сестры полнился язвительностью вкупе с тревогой. «Не знаешь, с кем беседы ведёшь? Кому во сне улыбаешься?» Совсем из ума выжила на старости лет. Старость лет из уст 72-летней Надежды звучала настолько комично, что Люба невольно улыбнулась. но жалобные причитания Веры мигом стерли улыбку. — Не могу я с ним не разговаривать, Наденька, не могу, пойми ты. Ты не знаешь, ты его не слышала, а я, как глаза сомкну, так он тут как тут, вот уже восемь месяцев как, будто в голове у меня сидит и поет так сладко, Наденька, так сладко. — Искуситель потому что, — отрубила Надежда, — это без тебя прельщает, а ты рада, дуреха. Господь нас испытывает, призывает сильными быть, а ты с нечистым якшаешься. Души своей не жалко? — Знаю, Наденька, всё знаю. Твоя правда, кто спорит, разве? Да только ты его не слышала. Окончание фразы Вера бессильно прошептала. Люба уложила последнюю, до скрипа вытертую тарелку на стопку уже вымытых. Излишне резко, не в силах подавить раздражение. С глухим звоном Толстое стекло раскололось на три неровные части. Голоса за печкой резко умолкли. Придерживая таз с водой одной рукой, другой Люба подхватила керосинку и вышла в сень. Толкнула костылявым задом дверь, пятясь выбралась на улицу. Обрадованный мороз тут же вцепился мелкими зубами в лицо и уши. Какая-то чёрная тень проворно метнулась под ноги. Раньше, чем сообразила, что делает, Люба ловко отфутболила ее обратно с обиженным мявканьем тень отлетела в темноту люба высоко подняла лампу напряженными глазами вглядываясь в ночь по самой кромке желтоватого полукруга отброшенного пламенем обозначились маленькие остроухие силуэты с десяток может чуть больше они сидели лежали в позе сфинкса или рас взад вперед нетерпеливо лупя хвостами по тощим бокам Любин затылок съёжился от мурашек. Почудилось, что, завидев её, мерзкие твари принялись недвусмысленно облизываться, а в стеклянных зрачках-плошках зажёгся голод. непростой а особого рода. Так, должно быть, мерцают во тьме глаза тигра, что в силу преклонного возраста перешёл на двуногое мясо. Подвесив лампу на крюк под козырьком, Люба перехватила таз обеими руками... и мстительным удовольствием выпреснула помои на кошек. Не прошло и секунды, как площадка у крыльца очистилась. Вымокшие усатые тени удрали молча, безоговорочно признав капитуляцию. Но Люба знала, утром они придут снова. И вроде бы, что такого? Мелкие ободранные комки шерсти. Их бы пожалеть! Все ж творение Божье! Не по злому умыслу ведь! Да только как ни старалась Люба, места для жалости к этим тварям в её сердце не нашлось. А вот для липкого, тщательно подавляемого страха его оказалось больше, чем достаточно. Вернувшись в дом, Люба не только плотно прикрыла дверь, но и набросила на петлю толстый крючок. Так от чего то было спокойнее. Сёстры, прекратив выяснять отношения, расползлись по разным углам. Сдвинув пыльные занавески, Надежда села у окна, по-детски соскребая ногтем со стекла толстый слой иния. Вера, навалившись на стол, рыдала, уткнувшись лицом в худые предплечья. Совершенно беззвучно. Лишь тряслись укрытые теплой шалью плечи. Испепелив старшую сестру взглядом, Люба присела рядом с Верой. Провела рукой по оседым, похожим на змей альбиносов в косом. «О младших надо заботиться». так учила мать. И неважно, что младший сам давно перешагнул пенсионный возраст. Не слушай её, сказала Люба, негромко, но так, чтобы услышала Надежда. Не слушай. Она глупая, выжившая из ума старуха. Она просто злится, что он с тобой разговаривает, а с ней нет. Завидует и злится от этого. Вера подняла зарёванное лицо, отражая пламя свечей, на стиснутых кулаках мерцали капельки слёз. Мокрые дорожки увлажнили пересохшие русла морщин на щеках. В такие моменты Любе дозуда в ладонях хотелось влепить надежде по щёчину. Но здесь, вбитые матерью понятия хорошего и плохого, вступали в противоречие. «Защищай младших! Уважай старших!» И это противоречие рвала Любину душу на части. «Тяжко быть посередине! Тяжко! А порой и вовсе невыносимо!» «Как не слушать-то, Любушка?» Смущённо улыбаясь, Вера широкими движениями попыталась вытереть мокрые глаза. Стало только хуже. «Наденька ведь кругом права». «Ничего не права», — раздражённо перебила Люба. «Ей-то откуда знать?» «Так ведь и батюшка в церкви рассказывал, как бесы людей искушают. Прелесть это, как есть. Я и сама всё понимаю. Только противиться ему не могу, силы уже не те». «Вера уже не та!» — не отрываясь от своего занятия, желчно прокомментировала Надежда. И неясно было, имеет она в виду саму сестру, или... «Глупости!» — решительно обрубила Люба. «Глупости! Батюшка что говорил? Если это нечистый за ликом святым скрывается, то душа человеческая всегда тревогу чувствовать будет. Как Марьева красная, помнишь? Тревожно тебе, когда он с тобой беседует». нет Неуверенно пробормотала Вера. Ну и вот, а раз не тревожно, то что, что чувствуешь? Благодать. В глазах младшей сестры, устремлённых куда-то мимо прямой, как палка спины надежды, мимо затянутого инеем стекла, куда-то сквозь ночь и тьму, окутавшие впавший в спячку мир, появилась привычная отрешённость. Надежда резко обернулась, узкие губы неодобрительно поджаты, седые брови насуплены. «Хватит! Опять ей голову ересью всякой забиваешь!» Люба не ответила, встретив горящий праведным гневом сестрин взгляд своим, упрямым и твёрдым, как камень. «Пропадёт её душа, что тогда скажешь? Как ты её тогда утешишь, а? Или сделаешь вид, что ты здесь ни при чём? Так вот не выйдет, дорогуша! Ты сейчас своими словами душу её в ад отправить помогаешь, а не защищаешь!» накручивая себя Надежда отошла от окна и принялась расхаживать по комнате взад-вперед. Всклокоченная, осунувшаяся, она выглядела настолько не в себе, что Люба невольно поёжилась. Но всё же не удержалась от едкого замечания. — Не ты ли нам все уши прожужжала, что мы уже в аду? — В аду и есть! — уверенно подтвердила Надежда, на мгновение остановившись. — Всех людей Всевышний вознёс, а нас тут оставил! «Где мы, по-твоему, а? Молчишь? Правильно молчишь, потому как сама понимаешь, что я права. Мы мать ослушались, дом родной оставили, веру предали, и ответ теперь держим по делам нашим. Только Всевышний нам шанс дал вину свою искупить, кротостью и смирением, а ты... А мать-то за что?» Надежда замолчала посреди фразы, хватая ртом в воздух. Изумлённо обернувшись, Люба уставилась на веру. В несколько слов младшая выразила то, что беспокоило их всё это время. Они уже восемь месяцев не видели людей. Ни живых, ни мёртвых, вообще никаких. Только безлюдные города, только пустые дороги. В материнский дом они пришли на обум с недаемой жгучим желанием сделать хоть что-то. Отложенная цель — без надежды на успех. Они не думали, совершенно не ожидали, что отыщут мать там, где покинули её многие десятилетия назад. Вернее, отыщут то, что от неё осталось. Не надясь, ответом надежда выпалила. «Значит, было за что!» И, возмущённо топая, удалилась в спальню. Нечего ей было ответить на вопрос младшей сестры. Простой, но полный невысказанной боли, обиды на несправедливость. Мать была святой. Не в том смысле, как это понимает церковь, и даже не в том, как это понимает каждый ребенок своего родителя. Мать всегда жила так, что было не стыдно взглянуть в глаза спасителю на страшном суде. по легко понятным любому правилам, пусть где-то наивным, дремучим с точки зрения просвещенного городского жителя, но по-настоящему человечным. Так за что же? Люба отрешенно наблюдала, как Вера, безмолвная, точно призрак, слоняется по комнате, задувая свечи. «Экономит, это правильно. В обезлюдевшем селе запасов для трёх немолодых женщин. Старух!» — безжалостно поправила себя Люба. «Для трёх старух!» — должно хватить с лихвой, но от привычки так просто не избавиться. К тому же, кто знает, как набедокурили мыши и крысы, осмелевшие во время вынужденного кошачьего заточения. Покончив со свечами, Вера полезла на печь, спать. Точнее, лежать, мучаясь тяжелыми раздумьями, покуда милосердный сон не смежит ее опухшие от слез веки. Люба подставила младший табурет, помогая забраться наверх. Мгновение постояло, бессмысленно разглядывая пожелтевшую побелку на опышущей теплом стене. И вдруг, неожиданно для себя, задула керосинку и полезла следом. Во тьме было не разглядеть, удивилась ли Вера. Скорее всего, удивилась, но ничего не сказала. Тихонько подвинулась к стенке, освобождая место. Каменный гор печи, выстеленный шубами и одеялами, оказался так расслабляюще горяч, что Люба, едва добравшись до подушки, поплыла, растянулась во всю длину, с наслаждением ощущая, как сладко ноет благодарное тело. Этот уголок мира был родом из детства. Добрый печной жар, убаюкивающая темнота. Ровное сестринское дыхание у самого уха. — Вер, — шепнула Люба, борясь с дремотой, — о чем он с тобой говорит, а? Она не первый раз спрашивала об этом. Но Вера никогда не отвечала. Стыдилась, что ли? Люба была готова, что и в этот раз сестра отмолчится. И они заснут, прижавшись друг к дружке. Однако ровное сопение внезапно сменилось неуверенным шепотом. «О разном, — говорит. Раньше поддерживал, успокаивал. Вот прям как ты. Я еще потому не верю, что это прелесть, что он не просит ничего и ничего не сулит. Говорит, что все хорошо будет, что ничего страшного не произошло». «Ну да, ничего страшного», — удивилась Люба. Человечество, как корова, языком слезнуло, и ничего страшного. Так не умерли ведь, Любушка? Вознеслись. Сколько мы городов прошли? Ни одного покойника. Потому и не страшно это. Он так говорит. Он заботливый. О нас печётся. Обо всех нас. Даже о Надьке. Говорит, всё скоро наладится. Её тихие слова, лёгким шорохом вплетающиеся в ночное безмолвие, отогнали сон. Люба на ощупь отыскала веренные волосы и принялась поглаживать их, осторожно расплетая тугие косы. Она подбадривала, как умело А с тех пор, как зима началась, всё другое твердит. Говорит, придёт спаситель в мир. Спаситель, понимаешь? Нас спасать, многогрешных. Значит, права, Надька, язва этакая, вадумы, да? окутанная прогретом точно в бане воздухом, Люба всё же ощутила лёгкий озноб. Ей снова было девять лет, и она успокаивала трёхлетнюю Веру. Как взрослая, спокойным рассудительным тоном, она говорила, что в погребе, в их тёмном, пахнущем землёй и плесенью погребе, нет никакого сатаны. Она врала, внутри не от страха, потому что точно знала «Он есть. Он там, как не отрицая этого. Стоит оступиться, совершить дурной поступок, как он выйдет из глубокой тени, залегшей между ящиками с картошкой, чтобы утащить грешницу в самую глубокую преисподнюю». «Глупости», — сказала взрослая Люба. «Чушь, чепуха. Какой такой ад? Он ведь не это имел в виду». Но голосу не хватало уверенности. точно так же, как не хватало её девятилетней Любе. Почувствовав это, Вера прижалась к сестре разгорячённым лбом и сказала такое, чего Люба похолодела окончательно. «Он никуда не делся. Правда ведь? Всё это время мы думали, что он в погребе, а он с нами был. В нас. Всегда с нами». За стеной, точно услыхав их разговор, испуганно вскрикнула во сне надежда.